Римма Кульгильдина. Неудачное попадание. Академия выскочки. Глава первая. Не было б счастья. Я лежала на прохладной жесткой поверхности. Спина, непривычно распрямившись, жаловалась каждой мышцей и позвонком, что ей ужасно неудобно. Яркие цветные всполохи света с трудом пробивались сквозь плотно зажмуренные веки. В голове знатно шумело. В висках била пульсом кровь, а во рту пересохло так, что кожа на губах стянулась так, что в любой момент могла пойти трещинками. «Это надо же было так сильно удариться головой!» — говорила мне мама. «Не надевай шпильки, когда на улице гололед. И вот вам результат. Я же все время опаздываю!» И сегодняшний день не стал исключением. Бежала, чтобы успеть вовремя нырнуть за турникет, и поскользнулась. Растянулась прямо на пороге офисного центра, а там еще лестница обледенелая. Вот я головой-то и... Но погодите, я осторожно поерзала попой. Подо мной должен быть ледяной мрамор. Я несмело пошевелила рукой. Под пальцами правой руки холода не чувствовалось. Зато левая рука нащупала грубую ткань на моем животе, там, где должен быть мех. «Но позвольте». Я судорожно попыталась вспомнить, что нацепила на себя сверху, когда выбегала из дома. Ну да, новую длинную шубку, широкий, собственноручно вязаный шарф и игривую шапочку. Как можно незаметнее, я постаралась пощупать ткань, что была у меня под рукой. Грубое сукно. Я не ношу одежду из таких тканей. Где моя шуба? Где любимый, голубого цвета, тончайший трикотажный джемпер? Шум в ушах постепенно проходил. Не открывая глаз, я осторожно принюхалась, ожидая уловить привычные медицинские запахи спирта и стерильности. Но нет. Пахло прогоревшим деревом, как у моего бывшего на даче, когда догорал камин. Какой к черту камин? Меня куда-то перенесли, пока я валялась без сознания. Где я? В отдалении звонко хлопнула дверь и послышались неторопливые шаги. По полу мощно протянуло сквозняком. Рядом со мной что-то тихо зашуршало. «Только бы не мышь!» В панике подумала я и тут же по легкому вздоху поняла, что рядом со мной находится человек. Словно кто-то все это время не шевелился и ждал, когда я приду в себя. А теперь поменял позу. Я попыталась открыть глаза, но тяжелые веки, словно налитые свинцом плиты, не поднимались. Это как же сильно я стукнулась, когда падала. «Господин Арис, возможно, мы напрасно вас побеспокоили. Мне кажется, студентка приходит в себя». Услышала я над ухом визгливый высокий голос и тут же поморщилась. «Это надо же, как по нервам бьет!» Будь у меня такой голос, я бы молчала все время и изъяснялась знаками. «Ничего страшного, Осман. Я все равно проходил мимо. Так что, она прошла испытание и принята в академию?» Раздался бархатный, с легкой хрипотцой низкий голос. «О мой бог! Это же голос мужчины моей мечты, и никак иначе!» «Откройтесь, мои глаза, что же вы так подводите?» «Но мне все же кажется, что этот обморок – следствие наложенных на студентку заклятий, и, возможно, она шпион, посланный конкурентами!» Визгливо прокаркал противный голос. Прекратив попытки открыть глаза, я, наоборот, крепко их зашмурила, а заодно изобразила глубокий обморок, на всякий случай. Это сон?» Слуховые галлюцинации? Какие заклятия? Какие конкуренты? Все-таки мама была права. Надо поменьше читать в выдуманных историй про другие миры. Я сомневаюсь в том, что кому-то интересны дела нашей Академии. Снова прозвучал магический голос, и у меня по всему телу табунами побежали мурашки. Но я благодарю тебя за бдительность, Осман. «Я думаю, студентку все же надо перенести с пола в более подобающее место». «Как ее зовут?» Второй голос что-то неразборчиво и визгливо проскрипел, но я даже не пыталась вслушаться. Мозг забуксовал и попытался слиться в неведомые дали. «Какой шпионаж! Какая академия!» «Я Дарья Синичкина, скромный бухгалтер крупного холдинга». Я работаю здесь уже очень много лет, и никаких нареканий, ну, кроме опозданий, но ведь не каждый день. Стоп, я точно Дарья Синичкина. «Не будем никого ждать, Осман, я сам отнесу ее в комнату», — услышала я уже ставший любимым голос. Сильные руки легко подхватили меня и, прижав к рельефной груди, подняли. «Вам ли, господин Арис, студенток таскать? Сядут на шею, помяните мое слово!» Мне захотелось придушить мерзкого старика на голыми руками. В том, что таким противным голосом мог говорить только самый гадкий старик, сомнений у меня не возникло. «Их не так много в академии», – усмехнулся мужчина, державший меня на руках. «Я справлюсь, откройте дверь». Мимо нас кто-то прошаркал, и дверь скрипнула, открываясь. Снова потянуло холодом. Широким шагом мужчина, которого назвали господин Арис, вышел из комнаты. Перехватив меня поудобнее под коленками, он зашагал, печатая шаг по гулкому коридору. Той стороне меня, которая не была прижата к горячему телу, стала зябка. Почувствовав, что я поёжилась, господин Арис прижал меня ещё крепче и молча ускорил шаг. Я уткнулась мгновенно замерзшим носом в мягкую тёплую ткань на его груди и сделала глубокий вдох. Не буду открывать глаз, пусть этот сон длится и длится до бесконечности. От мужчины пахло сандалом, прелой листвой и совсем чуть-чуть Мокрой шерстью. Очень странное сочетание, но отвращения не вызывало. Наоборот, мне захотелось уткнуться в него, вжаться покрепче, и пусть несет куда хочет. В этот момент мужчина ногой толкнул еще одну дверь. От неожиданности я вскинула руки и вцепилась ему в шею. Тот, хмыкнув, сделал пару шагов и опустил меня на жёсткую полку. Без обнимающих рук стало совсем промозгло, и я ещё крепче обняла его за шею, утыкаясь носом в горячую кожу рядом с воротником. — Не наглейте, Вивьен Листрад! — тихо, но настойчиво проговорил он. На этих словах руки мои сами собой разжались. Шаги, хлопнувшая дверь, и я осталась одна. Может, хватит притворяться, что я в обмороке? Прижав руки к груди, я тут же, не сдержав удивленный возглас, села и распахнула глаза. Где мой идеальный третий размер? Опустив голову, я с ужасом увидела маленькую девичью грудь, затянутую в грубо сшитый мундир из очень плотной ткани. Я еще раз ощупала свою грудь. Нет, не показалось. Еле-еле дотягивает до второго размера. Вместо привычной узкой юбки чуть выше колен. Стандартные форменные брюки. Я схватилась за голову. Волосы! Ошарашенно я разглядывала длинные пряди с сиреневым отливом. Дверь снова хлопнула, и я подпрыгнула от неожиданности. «А вот и она!» – воскликнули хором две абсолютно одинаковые девушки. Они вбежали в комнату, которую я так и не успела рассмотреть, и встали с разных сторон. «Мы так рады, что в академии появилась еще одна девушка!» – воскликнула та, что стояла справа. «Теперь ты наша соседка», – добавила та, что стояла слева. «Здрасте», – в полном шоке ответила я.